Глава 53 Маяки Анджун был доволен, как быстро они учились. Бил сказал, что он видел настоящий торнадо. Это был как разгневанный бог индейцев, и ему сразу стало все понятно, когда Джун показал центр торнадо. А я видел, как вихрь вырвал наш наградник и я понял, почему у меня не получалось. Сказал Николя. А теперь я тот вихрь. «А-а-а!» Неистоствовал Николя, рубя в клочья можжевеловый куст. Джун добавил им, что в бою они могут остановиться и опустить руки, когда нечего поражать, но внутри них вихрь, торнадо не затихает, а продолжается, он готов в любой миг подхватить их сабли и закружить их в смертельном вихре. Уже близится закат. Бил налей еще на фитили святой воды и прицепите их к уже». Если будут спрашивать, почему мы не снимаем сабли, отвечайте, что на торжестве венчания мы должны быть при всем параде. И еще раз напомню вам, на венчании только делайте вид, что пьете и едите, и никому не доверяйте, даже Милене. Это она вас усыпила, чтобы вы, поздно проснувшись, не захотели уезжать. В вино и еду нам, наверное, будут подмешивать всякие зелья. Тот отвар, который нам давала Даша, может убрать силу зелья только один раз. Когда придется выпить за нас, «Никому не верьте. Только Даша. Она половина меня. Если что-то непонятно, смотрите на Дашу. Если она моргнет два раза подряд, значит, да, можно. Если будет заправлять волосы за ухо, значит, нет, нельзя. И еще на венчании будем следить и присматривать друг за другом, пока не выберемся отсюда». Бил еще подлил на фитили святой воды. Николя просил побольше налить. Пристегнули сабли к своим ремням и пошли к позвавшей их Даше. Когда они подошли, Даша сказала, что накормит их сейчас, пока никого нет. Они должны сейчас покушать досыта а на венчании только делать вид, что едят и пьют вино. На венчании вам подмешают зелье, поэтому ешьте сейчас и не вздумайте пить вина. На нашем венчании вам придется все-таки выпить первый тост за нас. Все будут смотреть на нас. После как вы покушаете, я вам всем налью отвара, который уберет силу дурмана. Но еще раз предупреждаю, не пейте больше вина. Если вам нужен мой совет, смотрите на меня. Если я моргну два раза подряд, значит, да, можно. Но если я буду заправлять волосы за ухо, значит, нет, нельзя, не делайте этого». «Мы поняли, Даша. Нас Джун уже предупредил об этом. Мы поняли». Николя сказал, «Нам бы только сейчас не переесть». «Да вкусно, Даша». «Это точно, не переесть бы», — согласился и бил. Насытившись, они все выпили отвар и стали помогать Даше накрывать на столы. Николя подошел к Джуну и шепнул. «У меня чувствует, Джун, что за нами следят. Я обернулся, а на краю леса ветка у куста качалась. Но ветра же нет совсем. Может, эта птичка какая-нибудь спорхнула с той ветки?» — предположил Джун. «Может быть, Джун, но птичка так не смотрит». Спину мне смотрел. Или человек, или зверь. Ладно, Николя, продолжай накрывать. Только не оглядывайся, не показывай, что ты встревожен. После того, как ты показал мне и научил фехтовать, с вихрем, я даже хочу с ними сразиться, а то нас закроют в казармы и будут муштровать целый год. Не горячись. Лучше нам с Дашей обвенчаться и уехать нам всем отсюда по-тихому, без приключений. Так мы же под дубом пили за приключения. Не унимался Николя. «И запомни, Николя, они дровосеки, значит, хорошо владеют топорами. Ясно?» «Правда, у нас преимущество. Удар топором долгий и прямолинейный. Сабля же быстрая и юркая». Он подошел к Биллу, помог отнести мясо на стол и предупредил его о том же, что огненные дровосеки и умело владеют топорами. Билл лишь кивнул головой.